Глава вторая. Гигантский мальчик. Первая. По мнению викария, маленький Кадлс был безобразен. Крайность, излишество не могут быть красивы, утверждал он. Но в данном случае теория как это почти всегда бывает, помешало викарию правильно судить о действительности. Несмотря на то, что ребенок жил в таком захолустье, как Чизинг Айбрайт, с него было снято несколько фотографий, и эти снимки неопровержимо доказывают, что он был сначала даже очень красив, со своим веселым румяным личиком, с правильными чертами, с густыми кудрявыми волосами. Рядом с ним снимался Кадлс-старший, чтобы резче подчеркнуть рост своего сына. На третьем году жизни он стал слишком уже здорово расти, как выразился бы его покойный дедушка, а потому несколько подурнел. похудел, потерял румянец, но зато лицо его стало тоньше, изящнее и, по общему признанию, интереснее. Волосы его после первой стрижки начали сплетаться чуть ли не в войлок. «Признаки вырождения», — говорил по этому поводу приходский доктор. Но насколько он был прав и насколько упадок здоровья ребенка зависел от плохого питания, леди Вондершут по своему великодушию, умеряемому чувством справедливости, посадила его на один только хлеб. «Это еще вопрос».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 На них он представлен в штанах и курточке, сшитых из старого ковра с яркими разводами, в грубых деревянных башмаках из букового дерева и в чулках, сделанных из мешка. Если судить по остаткам штемпеля с надписью «Джон Стикелс, Под этим верхним одеянием Была, должно быть, надета фланелевая рубашка, и несколько ярдов той же фланели закутывали шею. Голова была прикрыта, по-видимому, тоже мешком. Иногда он улыбается, иногда смотрит в камеру, несколько насупившись, даже когда он был всего пяти лет от роду, то и тогда в его добродушных карих глазах заметно было особое выражение, сделавшееся характерным на всю жизнь. По мнению викария, он был ужасной обузой для всего поселка. Как все дети, он любил играть, был очень любопытен, Несколько не застенчив, но, к сожалению, чересчур прожорлив. Несмотря на слишком щедрое, по выражению миссис Гринфилд, довольствие, получаемое от леди Вондершут, он обладал преступным аппетитом, как назвал это его свойство приходской доктор. Получая еды больше, чем может съесть взрослый человек, он все-таки крал съестное, чем подтверждал мнение леди Вондершут о жадности и неблагодарности низших классов населения. Украденное он тотчас же съедал с весьма некрасивой поспешностью. Перегибаясь через забор, Он своими длинными руками рвал фрукты прямо с деревьев и даже таскал хлеб из повозки булушника. Сыры нередко исчезали с чердака лавки Марлоу и даже кормушки для голубей что-то слишком быстро пустели.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 Яблоки он крал прямо с дерева и ел их, как другие дети едят ежевику с куста. В одном отношении такая прожорливость была выгодна для Чизинг Айбрайта. Маленький Карлс за все время своего детства поедал всю до крупинки пищу богов, которую ему давали, так что она не утекала. и не могла служить причиной появления каких-нибудь гигантских животных. Беспокойства от него действительно было много. «Он всюду шляется», — говорил викарий. «Ни в школу, ни в церковь он ходить не мог по причине своих необычайных размеров, для того чтобы удовлетворить требованиям Глупого и вредного закона о всеобщем обучении, как викарий имел обыкновение именовать закон 1870 года, маленького кадлса пробовали сажать у открытых окон школы во время урока. Но это нарушало дисциплину класса.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 Мальчик, по-видимому, очень любил музыку, или в его огромном теле таились зародыши религиозного чувства. По крайней мере, во время церковной службы он постоянно бродил между могилами или сидел на паперте, прислушиваясь к звукам органа и пению хора.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 и старался выполнять, так как от природы был весьма послушен, и только по росту да по аппетиту отличался от других детей. К леди Уандершут в дни своего детства он питал глубочайшее благоговение, так как видел ее во всем величии — коляске или шарабане —